Глава первая «Шнырёк плачет», — упрекал Мия Юксери. Привидение нарисовало череп на его банке из-под кофе и написало внизу «Яд». «Какое ребящество», — ответил я. И Фредриксон рассердился. «Твоё привидение накалякало всякие узоры на морском оркестре и ворует у него стальные пружинки». Туве Янсен Пришельцы явились пешком, с востока. Охрана восточных ворот увидела их издалека. Две фигурки неторопливо спускались по склону, ничего не остерегаясь и ни от кого не прячась, словно в верхнем лесу не водилось зверей крупнее и опаснее белки, а в посёлке их ждали давние и достойные доверия приятели. Посёлок очень редко посещали гости извне, и почти никогда они не приходили пешком. В первые годы после падения, когда люди в ужасе бежали из промышленных регионов, кто на чём сумел Таких путешественников было много, но на памяти нынешнего поколения это был второй случай, если считать за первый полуживого дикаря, который свалился почти у самых ворот, не успев даже объяснить, кто он такой. Всё время, пока незнакомцы спускались по тропе, то исчезая за обильно растительностью покрывавший склон, то опять появляясь, стражи у ворот азартно отбирали друг у друга единственный бинокль и строились возможные предположения. Не похоже было, что путешественники пересекли пешком пустоши. Ни один ни другой не выглядел ни изнурённым, ни запылённым, да и вещей у них с собой оказалось подозрительно мало. Спольщики единодушно сошлись на версии, что у странных гостей где-то неподалёку сломалась машина или кончился бензин. А пока шло обсуждение, чужаки приблизились настолько, что можно было рассмотреть лица, и у наблюдателей появилось новое пищу для гипотез. Высокий, стройный мужчина в странной шляпе и с винтовкой на плече отличался от обычных бродяг-пустоши разве что одеждой. Но мало ли во что нынче люди одеваются. Чем разжиться удалось, то и напяливают. Лицо, наполовину скрытое полями шляпы, тоже не выглядело странным. Возможно, слишком узкое для южанина. Но кого сейчас удивишь формой лица? А вот его спутник вызвал у ворот живейшую дискуссию – Так как издали трудно было определить, то ли это мальчишка-подросток, то ли девушка. Хрупкая фигурка могла с равным успехом принадлежать и тому, и другому. Штаны и сапожки тоже. Походка склоняла мнение наблюдателей в пользу мальчика, отсутствие оружия в пользу девочки, а невообразимая нить, навороченная на голове, вообще повергала в растерянность. Самое обидное эта странная конструкция скрывала лицо, оставляя на виду одни глаза. И только затрудняла задачу любопытствующих. Кто-то из особо образованных даже вспомнил, что лет за 300 до падения женщины в Шамрии обязаны были закрывать лица и носили похожие головные уборы, но сторонники мужской весы немедленно его высмеяли. Да и правда, неужели возрождение древних обычаев, о которых никто уже не помнит, может быть вероятнее, чем куча более призаистых объяснений, от какой-нибудь неприглядной мутации до банальной защиты от пыли? Обиженный эрудит немедленно испортил всем развлечение, напомнив, что они тут все глупостями занимаются, тогда как по инструкции должен срочно сбегать и позвать кого-нибудь из специалистов по разуму, потому как сам он, боевой маг, и разобраться что у этих чураков на уме не может. Некое время охранники ещё припирались, кому бежать, пока не сошлись на том, что бегать положено самым младшим. Самый младший, соответственно, не осмелился беспокоить такими молодчаями самого Кайдена. А позвал Юкири, который и жил рядом, и моложе был почти вдвое. Когда странная парочка подошла к воротам, охранники уже извелись от любопытства и успели заразить своим интересом молодого мага, примчавшегося на помощь. А помимо них на стене дочало половина посёлка. Вернее, та его половина, которая не была в это время в полях, на охоте или на других воротах, пришельцев остановились в десятки шагов от ворот, и высокий мужчина поднял наконец шляпу. явив зрителям верхнюю половину лица. Ничего в нем особенного не оказалось, разве что непривычно открытый и доброжелательный взгляд да странная неуловимая искорка в глазах. Однако все присутствующие женщины почему-то мгновенно воспылали к странному гостю нездоровым интересам, хотя усколиться и востроносые сибиряне никогда не считались симпатичными у Куфти и Хетми. Добрый день, произнёс пришельец, дружелюбно улыбаясь, словно не замечал нацеленных на него стволов. Могу ли я видеть почтенную Эрну? Нам срочно требуется её консультация. Странное дело, но от его спокойной уверенности, его улыбки и той самой непонятной искорки в глазах охранники разом расслабились и даже двинулись было открывать ворота, когда их остановил оклик Юкии. Стойте, я не могу их прочесть. Разумеется, спокойно кивнув незнакомцу, продолжая приветливо улыбаться, словно речь шла о чём-то мелком и незначительном. Не для того на нас поставлены щиты высокого уровня, чтобы каждый желающий мог копаться в нашей памяти, пересчитывать моих любовниц и интересоваться научными изысканиями этого юного дарования. Кто-то не удержал разочарованного вздоха, ибо случайно или намеренно, вопрос о половой принадлежности юного дарования был аккуратно обойден. «Нас не интересует ваша личная жизнь», – раздраженно откликнулся Юкери, задетый подобным обращением. «Но мы предпочитаем знать, кого впускаем в поселок. Людям, скрывающим не только помыслы, но и лица, здесь нечего делать». Мужчина что-то шепнул спутнику. Юное дарование пожало плечами и открыло лицо, в очередной раз разочаровав любопытных. С равной вероятностью это лицо могло принадлежать как миловидному юноше, так и с детской девчонке-сорванцу. Дикарское происхождение и явно мутировавшие глаза только усугубляли недоразумение. Язвительный голосок тоже не прояснил ничего. «Спрашивает, не надо ли снять штаны?» С усмешкой перевел мужчина. «Не обижайтесь, дерзость – один из недостатков юности». «Что до нашего дела, мы не настаиваем, чтобы нас впустили». «Пригласите уважаемую госпожу сюда, мы можем поговорить и за воротами». «Она вас знает?» Использовал последний аргумент молодой маг и получил клятвенное заверение, что, конечно же, знает, и непременно вспомнит, если ей сказать, что ее хочет видеть Дон Диего, тот самый, который когда-то переводил ее беседу с одним почтенным мэтром, которого она тоже наверняка не забыла. Самого младшего опять послали с поручением. Стражи и зеваки принялись уже с чистого любопытства выяснять личности пришельцев, а встревоженный Юкери подумал немного и все-таки решил сбегать за старшим коллегой. Что-то здесь было неладно. Что-то его беспокоило. Хоть и не смог он прочесть этих странных чужаков, что-то ему подсказывало: не к добру они сюда пришли и не с лучшими намерениями. К сожалению, Эрн на тот день оказался дома, занятый сортировкой рассады, а Кайден на противоположном конце посёлка бегал вместе с Шошей далеко за воротами, пытаясь уловить следы шустрого топленника. Так и вышло, что добраться до места событий вовремя он не успел. Эрну всегда слушались, поэтому стоило ей приказать, и чужаков впустили, полностью положившись на её слова. А что не так? Она же действительно их знает и даже упомянула, что предвидела их появление и ждала его. Кайден мысленно выругался, но объяснять ничего не стал. С точки зрения этих наивных балбесов, охраняющих посёлок, всё и вправду выглядело безобидно. Их-то не посещал по ночам призрак с угрозами. С недаем и нехорошими предчувствиями Кайден помчался к дому старейшины, надеясь догнать, остановить, попытаться пробить щиты, потребовать у тещи объяснений или хотя бы одним глазом взглянуть на этих пришлых. И опять опоздал. Гости уже входили в дом, и он успел заметить лишь одного, да и то мельком. Высокий ускорился незнакомец, как и повелитель, похожий на жителей Северного Харди, Только смогла эти темноглазы, показался ему знакомым, но где он мог его видеть, Кайден не вспомнил. Эрна в свою очередь заметила его несущегося как последний придурок по улице и аккуратно прикрыв дверь с гостями, встретила на крыльце. Я тебе сказала, чтобы ты сюда не приходил. Кто это такие? Упрямо игнорируя её грубость, в лоб спросил Кайден: "Что им надо, почему?" "Это не твоё дело." холодно назвалась несостоявшаяся тёща. Они пришли ко мне, лично ко мне. И говорить с ними я буду сама. Если кто-то пожелает видеть тебя, тебя позовут. Уйди и не мелькай здесь. И ради всех богов, не привлекай к себе лишнего внимания. Твой неуместный интерес к моим гостям выглядит подозрительно. А они, значит, не выглядят подозрительно, скрывая свои мысли за магическими щитами. Ты уверена, что это не шпионы, что они нам ничем не навредят, что... Если ты будешь навязчиво лезть, куда тебя не просят, то персонально тебе они могут очень даже навредить. Поэтому исчезни и не попадайся им на глаза. Со всем остальным предоставь разбираться мне». И дверь ее дома во второй раз грубо захлопнулась перед носом Кайдена. «Хорошенькое обращение с героем и всенародным спасителем, ничего не скажешь». Может, стоит напомнить наглой женщине, что не она здесь талищина, и нет у неё никаких прав единолично решать такие вопросы. Собрать своих, прихватить стражей, силы войти в дом и потребовать объяснений, уже не пред ним лично, а перед всей общиной. А если она уже всё знает, если призрак уже навестил её и наговорил чего-нибудь э такого, хоть она и не обучена божественной речи повелителя. Проклятый шпион, как оказалось, успел неплохо освоить Харси. Вот будет номер, если она повторит что-нибудь от него услышанное при всем честном народе, особенно если при этом окажется, что ее странные гости к истории с утопленников никакого отношения не имеют, а действительно какие-нибудь старые знакомые, которые пришли, ну мало ли, о будущем посоветоваться или юное дарование неизвестного пола в учение пристроить. Кайдэ нагляделся и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, Деловитой походкой занятого человека двинулся в обход дома, прислушиваясь под каждым окном. Благо окна были открыты. Летняя духота, усиленная влажностью близкого болота, заставляла распахивать их настежь, чтобы не задохнуться в помещении. Ай-ай-ай, неожиданно прозвучало у него на духом. Такой почтенный мэтр и послушивает под окнами, словно мелкий жулик. Стыд-то какой. Кайден затрявленно огляделся, но на Зоилео призрака не увидел. Впрочем, голоса было достаточно, чтобы торопливо отскочить от окна, пока на звуки этого голоса никто не выглянул, и двинуться в сторону коровника, за углом которого можно было укрыться. "Что? Теперь тебе в каждом чужаке видится вражеский шпион, жаждущий узнать твою постыдную тайну и предъявить тебе счёт?" продолжал насмехаться невидимый призрак. "Ну, И что бы ты стал делать, если бы это и вправду оказались мои люди?» «А это не они?» – на всякий случай уточнил Кайден, хотя я не особенно надеялся услышать в ответ правду. «Не знаю, я еще не видел», – беззаботно отозвался утопленник. «Но они в любом случае здесь появятся. Вот мне и любопытно, что же ты станешь делать тогда? Ты же понимаешь, что первая твоя мысль – прикончить их, чтобы замолчали навеки, глупа настолько, что это ясно даже тебе». Мне больше любопытно другое, огрызнулся Кайден. Почему ты преследуешь меня даже при свете дня? Когда хочу, тогда и преследую. А кто мне запретит? Но ты не ответил на мой вопрос. Значит ли это, что ты и сам не знаешь ответа, а? Никаких идей? Тупик, безвыходное положение. Твоё время ночь. Днём ты не имеешь надо мной власти. Почему ты здесь? Что за глупости ты говоришь? Власти над тобой у меня нет и ночью. А то бы я тебе уже давно показал, какова на вкус болотная вода и как приятно в ней захлёбываться. А для дружеских бесед свет дня не помеха. Итак, ты не знаешь, что делать. А ты хотел мне что-то посоветовать? Ну, конечно же, это очевидно. Я пылаю желанием тебе помочь. Призрак издевательски расхохотался. Что вы там с приятелем делали на болоте? Неужто меня искали? Надеешься, что я исчезну, если меня выковете из трясины и с похоронить? Вот болван. Я с таким же успехом буду вставать из могилы. Трудно мне, что ли? Вот и проверим, зло бросил Кайден. Давайте, давайте, трудитесь. Если вы хотя бы найдёте, где сейчас лежит моё тело, я даже поведу вам кое-что полезное. Всё-таки любой труд должен быть вознаграждён. Кайден с тоской оглянулся на окно обеденной комнаты, за которым виднились силуэты сидящих за столом людей. Проклятый призрак! Он словно нарочно явился именно в этот момент. Можно подумать, он категорически не желал, чтобы Кайден увидел этих пришельцев и послушал, о чем они говорят с Эрной. Неужели они и вправду ни при чем, а он просто хочет посильнее напугать свою жертву, заставить мучиться подозрениями, неизвестностью и ожиданием худшего? «А почему ты им до сих пор ничего не сказал?» – поинтересовался он в надежде хоть что-то вытянуть из болтливого утопленника. «Ждешь ночи? Или все-таки потому, что это обычные посторонние люди, которых ты впервые видишь?» «Жалкая попытка», – прокомментировал покойник. «Убогая, дешевая и недостойная первого мага-повелителя. Я ведь уже сказал, что еще не видел их. Собственно, я как раз и направлялся к дому, чтобы поинтересоваться». Но тут заметил тебя и не смог отказать себе в удовольствии. То есть намеревался сделать то самое, в чём упрекал меня, заглянуть в чужое окно. Я призрак, мне можно. Не чуть не смутился наглец. Из чего это вдруг тебе можно? Ну вот сам подумай, если я сейчас захочу заглянуть в окно, как ты мне помешаешь? Поймаешь за воротник или закричишь на всё округу, что я здесь? И поспешишь представить меня своей теще? А вот если ты захочешь сунуть свой любопытный нос в ее окно, мне ничего не стоит привлечь к тебе внимание каким-нибудь громким звуком. И что, ты так и будешь здесь болтаться до ночи? Неверная постановка вопроса. Я буду здесь болтаться столько, сколько захочу. Время для этого достойного занятия у меня не ограничено». Поэтому, пока ты здесь, тебе придётся терпеть моё общество. Но вот если ты отправишься заниматься своими делами, у тебя появится небольшой шанс. Что торчать у окна мне покажется более интересным, чем общаться с тобой. Кайден скрипнул зубами и покинул своё укрытие. Уходя со двора, он всё-таки пошёл, как бы не взначай, мимо открытого окна и успел уловить одну фразу, сказанную у скалисом пришельцем. Мы понимаем, что всё это несколько неоднозначно в нравственном отношении, но он нужен нам, живым». Хайден на мгновение замедлил шаг, но эхидный смешок за спиной заставил его продолжить путь, так и не расслышав ответа. Да и не так уж важен ему был ответ. Раз они все-таки пришли сюда за его головой, решать будет не Эрна, и даже не ее отец. Решать будут все старейшины, а может быть и общее собрание. Проклятый призрак опять поиздевался. Он давно встретился со своими приятелями и всё им рассказал ещё до того, как они вошли в ворота. Они знают всё, не только как он умер, но и как провёл последние дни своей жизни. Поэтому и хотят получить виновника живым. И Эрна всё знала, либо предвидела, либо с ней общительный утопленник тоже успел поговорить. Они все знали. Теперь Кайден даже вспомнил, где видел Ускалицева и почему не узнал сразу. В памяти Шелара. Вот где. Просто сначала он стоял спиной, а в следующем кадре его лицо уже было искажено последствиями змеиного ветра, от которого преданный телохранитель заслонил своего короля. И что они все в нем нашли? Кто-то окликнул его, прервав ход невеселых мыслей. Кайден оглянулся. На пороге дома совета подпрыгивал, размахивая руками младший радист. Зайдите, вам радиограммы пришли, с энтузиазмом крикнул он. Кайден помнил печальную историю этого парнишки, которого боги почему-то обделили магическим даром. Такое вообще редко случалось, чтобы ребёнок в Уфте оказывался полностью неспособен к магии. Слабых магов попадалось предостаточно, не всем же быть великими и могущественными, но чтобы вот так, абсолютный и безнадёжный ноль, как у каких-нибудь Харзи или Шамбри, Только в старых преданиях подобные случаи встречались, а живьём с этим явлением столкнулись впервые. Старый Нагмал помнится, чуть не взбесился от досады, что его первый внук оказался ущербным, и дошёл до того, что открыто обвинил невестку в супружеской измене, и в дребески разругался с её родителями и собственным сыном. Старейшины перессорились, женщины отгородились от мужчин глухой стеной презрения. Посёлок несколько недель кипел и дрожал. с трудом балансируя на грани между усопной войны. Бурные были деньки, но в конце концов всё как-то улеглось. И что забавнее всего, сам виновник приполоха, переживала о своей инвалидности куда меньше, чем его почтенные предки. Философски развёл руками, дескать, что поделаешь, каких нынче мутации не бывает. Хорошо, что не триногий и мозг на месте. И спокойная, не делаешь жизни трагедию, нашёл себе занятие по душе. Даже с девчонками у него никогда проблем не было. От кого? отозвался Кайден, сворачивая к дому совета. И с первого охотно пояснил радист и, дождавшись, когда метр приблизится, протянул ему радиограммы. Видать, без вас никак не справляются. Кайден поблагодарил и направился дальше, на ходу разворачивая послание. Первое было от Нимшаста. Новый повелитель, фамильярно-приятельским тоном, просил завтра с утра заехать к нему и прихватить с собой всех троих пленных, а то наместник хочет их о чём-то поспрашивать, и проще ему это обеспечить, чем объяснить причину отказа. Второе оказалось от танхера, и даже в написанном тексте слышись истеричные нотки, насмешка припуганного человека. Приезжай, надо срочно поговорить, сам знаешь о чём. Да. Кайден сам знал о чём. И это знание ему очень не нравилось. Про ныра явно во что-то вляпался и теперь не знает, как выкрутиться. Если бы он получил обратно неосмотрительно проданного сверхценного декора, он бы так не паниковал. Значит, что-то стряслось. Либо покупатель отказаясь возвращать, либо с ним что-то случилось, либо либо всё произошло так, как предполагало сверхъестественное чутьё Нимфе. И теперь хитрец Танхер оказался задавлен с трёх сторон. Наверняка он знает о просьби Ншаста. Этот пройдоха всегда всё знает. И теперь ему как-то надо извернуться, чтобы Кайден объяснил пропажу избранника, не называя истинного виновника. Как это сделать, он не представляет, потому и трясётся. Кроме того, ещё и покупатели по одни не нашли свой грузовик и валят всю вину на партнёра. Да уж, попался хитраван так попался. И зря он надеется, что Кайден станет что-то брать на себя, чтобы его покрыть. Тут своих проблем хватает. Придется как-то объяснять, во-первых, куда девался Шелар, а во-вторых, почему он не привез Азиль. И если на первый вопрос можно сказать почти правду, то на второй придется врать что-нибудь как можно более правдоподобное. Позволять умному и хитрому намирцу задавать вопросы наивной болтушки нельзя ни в коем случае. Обязательно о чем-нибудь проговориться. Если же ещё и насчёт пропавшего декаря что-то врать, это будет уже перебор. Пусть танхер сам выкручивается. Кайден ещё раз посмотрел на радиограмму и заинтересованно мыхнул. Кстати, а ведь на случай, если у него не получится отбрихаться, придётся всё-таки тащить. Нет, не Азиль в первый оазис, а наемника сюда. И на этот случай просто необходимо заранее подготовить нимфу, чтобы не сполтно на лишнего. предупредить Эрну, чтобы убрала куда-нибудь своих гостей. Словом, замечательный повод встретиться с дорогой тёщей и поговорить. Спокойно, по-деловому, без претензий и упрёков.